Глава двадцать восьмая Я не слышала взрыва, но его почувствовало мое тело. Словно мощная невидимая волна ударила меня в солнечное сплетение, впечатав в стену, к которой я и так прижималась изо всех сил. Желудок сжался, к горлу подступила тошнота, а голова казалась вот-вот разлетиться на куски. Сердце ускорило свой ритм, и я начала задыхаться, как тогда в лифте. Лёгкие просто не успевали качать воздух и насыщать кислородом бежавшую по венам кровь. Я прикрыла уши руками, потому что на мгновение мне показалось, что барабанные перепонки просто лопнут, и даже не почувствовала, как из носа потекла тонкая красная струйка. Эхолокационная бомба, разрывающая ультразвуком на своём пути все живые ткани, превратила людей в заминированной башне в кровавый фарш и на 4 минуты выключила в ней всю систему безопасности. «Они не люди! Они не люди! Они не люди!» Беззвучно шептала я, стараясь отгородиться от чувства вины за их смерть. Взрыв породил цепную реакцию, и за сотые доли секунды замыкание, как вирус пробежало по видимым и невидимым проводам, прекратив и застопорив всю работу в системных блоках. Лифты встали, компьютеры отключились. Перестали работать вентиляционные шахты, не запускался даже запасной генератор. И это была моя лазейка. Сари, Сари. Через гул в ушах до меня не сразу долетел голос превратника. Ты в порядке? Да, коротко выдохнула, поднимаясь на ноги. Я вхожу. Дверь, как и ожидалось, была заперта и отпиралась только изнутри. На дне размещался небольшой глазок видеонаблюдения, который теперь тоже вышел из строя. Я затарабанила в гладкую поверхность, едва ли не сотрясая её. Через секунду дверь открылась, и в проёме показалась рука, держащая наготове оружие. Я ухватилась за запястье, блокируя возможность нажать на спусковой крючок, вклинилась всем корпусом между косяком и полотном. Согнув колено, толкнула дверь ногой, распахивая её настежь. Мой кулак попал ему в горло, травмируя трахею, а следующим движением я выхватила чужой пистолет и, не давая себе времени на раздумья, выстрелила. Человек упал как подкошенный. половину его лица просто снесло, оставив изуродованное месиво. Это оружие работало гораздо грубее, чем лучомёты, с которого мы убили патруль. Я отвернулась, быстро перешагивая через тело и врываясь внутрь. Система безопасности должна была предупредить всех о возможности повторения взрыва и организовать срочную эвакуацию, но так как все локационные сети дали сбой, единственное, что говорило о происходящем, был мигающий красный свет под потолком. отвратительно бьющий по глазам. Если хочешь выжить, стреляй первой, сказал превратник, и я так и сделала. При охранника внутри минус 1 у входа уже убиты мной и шесть человек в белых халатах. Учёные опасности не представляли, но они могли поднять тревогу в то время, как каждая свободная минута была на вес золота. Двое оставшихся охранников вскинули лучи мёты при виде меня, а я тут же нырнула вниз, прикрывшись приборными панелями, расположенными по кругу в центре комнаты. Стрельба сразу же прекратилась, видимо, боялись повредить оборудование. Люди тоже попадали вниз, кто-то побежал к двери. Это было плохо. Я нырнула в сторону и заметив движение, прострелила колено первому бугаю в форме. Он глухо вскрикнул, падая, а следующий выстрел пришёлся уже в его правый глаз. Сари, я немного занята. Тяжело дыша, прошептала я сквозь зубы: "Не сейчас". С моим лучемётом творилось что-то неладное. Я повертела его из стороны в сторону, не понимая, в чём дело. Чутьё взвыло, подсказывая, что опасность близка. Я вся подобралась, пробираясь между столбиками. Замерла за одной из них, прислушиваясь к осторожным шагам в тяжёлых ботинках. Я заметила его носок прежде, чем весь ботинок целиком, и этого было более чем достаточно. Перехватив лучомёт на манер дубинки, замахнулась и изо всех сил ударила прикладом по коленной чашечке солдата, выбивая её ко всем низшим. Он даже не вскрикнул, падая, и в любой иной ситуации это бы меня даже восхитило. Я снова занесла над ним оружие и, не давая ему опомниться, молниеносно нанесла ещё один удар в висок. Одного сильного удара в нужную точку было вполне достаточно, чтобы если не убить, то лишить человека сознания. Из его уха и носа потекли ниточки крови. Я отвернулась, теперь обратив своё внимание на спрятавшихся учёных. Всё в порядке, я снова тут. У тебя мало времени. Привратник был, по-моему, напряжён ещё больше, чем я. Уходи оттуда. Я забрала лучемёт у мёртвого солдата и ещё раз огляделась. Один из спрятавшихся кинулся из своего укрытия к двери. Не стоит, направила на него луче мёд. Я выстрелю. Мой тон говорил сам за себя, и угроза, звучавшая в нём, подействовала безотказно. Бежавший замер на полпути, поднимая руки в знак повиновения, совсем молоденький, почти мальчишка. Я направилась к нему, бросая предупредительные взгляды на остальных. Кажется, до них дошло, что я решительно настроена. Что вам нужно? Трансфер добросовестно справлялся со своей работой. Складывалось ощущение, что я знаю чужой язык с Колыбели. Прошу, не убивайте, я простой научный сотрудник. Ну конечно, простые научные сотрудники сидят в скрытой системе управления. Я схватила его за ворот, таща к многочисленным сенсорным кнопкам и прочей малопонятной атрибутике. Передатчик. Что? Ее едва успела подхватить его, когда он споткнулся. Провела ладонью над гаuntlet'ом, включая голограмму, на которой медленно вращался передатчик. Мне не приходилось его видеть, но привратник постарался справедливо полагать, что глаз специалиста довольно быстро распознает детали. И, кажется, так и было. Парень на секунду замер, потом бросил на меня короткий взгляд. Он замотал головой так активно, что мне показалось, она вот-вот оторвётся. Я не знаю, о чём вы. Я не молча приставила лучи мётки к его голове. Убивать больше не хотелось, но если он не оставит мне выбора, я могу перебить вас всех. Мне плевать. Говори, где передатчик, медленно и чётко произнесла я, пытаясь донести до глупого мальчишки смысл. Парень побледнел, его зрачки расширились. Ему было страшно, я видела, но губы, сжатые в тонкую линию, говорили за него. Хорошо. Я отвела руку в сторону и выстрелила не целясь. Зеленовато-жёлтый луч пробил дыру в металлической обшивке. Я убью их одного за другим на твоих глазах. Навела оружие на одного из его коллег, собираясь снова выстрелить. Хорошо, хорошо, не делайте этого. Голос парня дрогнул. Конечно, многие скажут, что нет ничего страшнее, чем собственная смерть или угроза этой смерти. Но по-настоящему страшным может быть только осознание того, что ты стал причиной чужой смерти. Осознание и бесконечное разрушающее, заставляющее гнить заживо чувство вины перед теми, кто погиб по твоей вине. Пошевеливайся, рыкнула я. Он поспешно стал набирать что-то на панели управления, на экране перед ним замелькали цифры и непонятные знаки. Ари, уходи оттуда немедленно, ты слышишь меня? Система перезагрузилась, сейчас тебя обнаружат все видеорегистраторы. Я слышу, дай мне минуту. Справа от нас в стене раздвинулись небольшие створки. Я потащила парня туда. Нет у тебя минуты, привратник почти кричал, взрывая мою голову. Беги. Я кивнула на многочисленные провода и заклёпки в образовавшейся нише. Парень набрал код на одной из створок, и из дебри тонких проводов показался небольшой стальной ящичек размером с указательный палец, тонкий и плоский, как десяток бумажных листов. Привратник он у меня, выдохнула, забирая передатчик с подставки. Я выхожу. Уже подбегая к двери, я почувствовала неладное. Мой затылок обдало холодом, и волоски на коже под эластичным комбинезоном встали дыбом. Я резко обернулась, и меня ослепил яркий луч. Тело, закалённое долгими тренировками, отшатнулось в сторону, и на том самом месте, где я была секунду назад, на стене остался выжженный след от лучемёта. Моя рука, рука командира патруля, не дрогнула по веноям инстинктом. Почти не осознавая произошедшего, я выстрелила в ответ, ведя перед собой цель, грозившую мне опасностью, и не промахнулась. Мои кинжалы всегда поражали цель. Я не ошиблась и на этот раз. Молодой ученый упал навзничь, выронив из рук лучи мед. На его груди расползалось кровавое пятно. «Глупец!» — рыкнула я, чувствуя горечь на языке с привкусом досады. «Ты убила невинного!» «Снова!» «Я подумаю об этом!» Едва я выскочила на пожарную лестницу, как включилась система оповещения. «Несанкционированное вторжение!» Несанкционированное вторжение. Завыла серия нововвещающая должно быть обо мне. Ноги понесли вверх, позади послышался крик и топот. Главные двери теперь были открыты, и охрана прорвалась внутрь. Куда? Куда дальше? Я нагнулась, поместив тонкий передатчик сбоку в ботинок, фиксируя его между берцем и эластиком штанины. Пятый этаж, второй кабинет справа. Но уже скоро преследователи стали меня нагонять. Их было человек 5, но я знала, что за ними следует подмога. Время поджимало. Я перегнулась через перила, открывая огонь по поднимавшимся солдатам. Они отпрянули к стене, но двоих я всё же зацепила. Мимо меня пролетели желтоватые лучи, плавя перила лестницы. Не давая им опомниться, я перемахнула вниз, сбивая с ног того, что был посередине. Мой приклад пробил прозрачный щиток шлема, разбивая переносицу солдата, и не убирая лучемёт, я выстрелила, снеся другому и шлем, и пол головы в придачу. Тари, почти на месте, прохрипела я, взбегая вверх и рывком распахивая дверь на пятый этаж. Люди в спешном порядке покидали уровень, направляясь к лифтам, и выглядели они не самым лучшим образом. Видимо, и на них подействовала волна взрыва. Стены здесь тоже были полупрозрачными, так что через них я прекрасно видела большие от пола до потолка окна, у которых, казалось, не было даже рам. В нужном мне кабинете никого не было. Все покинули свои рабочие места. Я подошла к окну и пощупала его. Это было не стекло, а какой-то более плотный материал. Удары на него не подействовали, так что пришлось снова воспользоваться лучемётом. От выстрела на стекле образовалось аккуратное круглое отверстие. и больше ничего, ни трещин, ни разломов. Я отошла на несколько шагов назад, целясь получше и лучом вырезала круг на прозрачной поверхности. Торопись. За окном завис фэйр с поднятым слайдером. С силой ударила в центр образованного лучом круга, выбив его и отбежала назад, готовясь к прыжку. За моей спиной раздались громкие голоса, и я рванула вперёд, выпрыгивая в зияющую дыру. Схватилась за держатели на нижней части слайдера, и флайер резко дёрнулся с места у нас семиня отлетевших в мою сторону смертоносных потоков высокозарядных частиц. Давай, Сари, влезай скорее. Я подтянулась и буквально ввалилась в кабину, хрипя и тяжело дыша. Слайдер тут же опустился, отрезая нас от громкого гула улицы и погони. Откинулась на спинку кресла, переводя дух. Меня трясло, но организм быстро адаптировался, что не могло не радовать. Он у тебя? Я кивнула, оттягивая конец ткани на лодыжке. Они летят за нами. Система безопасности разрывалась, указывая на приближающиеся треугольники на экране. Я отключила автопилот и взялась за штурвал. Активировать оружие. Оружие активировано. На борту патрульного флейера имелось встроенное оружие, довольно мощное, чтобы преследовать врага, только его было недостаточно, чтобы оторваться от десятка летящих за нами аппаратов, но надо было попытаться. Ничего другого не оставалось. Автоматическое наведение зафиксировало прицелы на трёх такарских боевых флейерах. Огонь по всем целям, отрывисто приказал привратник. и из выдвинувшихся боковых турелей вырвались жёлтые лучи. Сбить удалось только один, его движущийся треугольник исчез с радара, но если наше вооружение и могло нанести какой-то вред хорошо оснащённым токарским флайерам, то всё же незначительный. Нужен был новый план. Я глянула на мелькавшие под нами огни. «Держись крепче», – выкрикнула, пристёгиваясь широким ремнём. «Мы полетим ниже». Флайер нырнул вниз. А ГБЕ пролетающие мимо машины. Тяжеловесные такарские аппараты, рассчитанные на погоню на открытой местности, последовали за нами, врезаясь в попадавшиеся на пути кары. Мы петляли между ними, чудом уворачиваясь. Впереди маячили саоружия тонкие как иглы. Неподалёку высились более масштабные, украшенные разноцветными огнями и широкими мигающими вывесками. К ним я и направила флэр. Что ты делаешь? «Хочу избавиться ещё от парочки, если повезёт». Я прибавила скорость, не меняя направление. Моё дыхание сбилось, пальцы начало покалывать от возбуждения и напряжения. Приближающаяся преграда непостижимым образом манила, словно магнит. Я неотрывно смотрела на неё, сжимая штурвал управления. «Двести метров до столкновения». Система монотонно отчитывала расстояние. «Сто пятьдесят метров до столкновения». 100 метров до столкновения. Ещё немного, совсем немного. 70 метров до столкновения. Просто уходи, не рискуй понапрасну. На хвосте у нас висели ещё как минимум семеры, они окружали, приспособившись лететь между мешающихся каров. 20 метров до столкновения. Я резко потянула штурвал на себя, поднимая нос и выравнивая флайер буквально в десятки сантиметров от гладкой поверхности. Мы рванули вверх, оставив позади менее манёвренных преследователей, и тут же прогремел взрыв. "Надеюсь, эта штука очень манёвренная", прошептала я краем глаза, наблюдая за оставшимися преследователями. У края крыши я вывернула штурвал, поднырнув под широкую вывеску и едва задевая её. От мимолётного касания во все стороны посыпался дождь искр, и через мгновение раздался оглушительный треск. Мигающая огромными буквами доска заискрилась и наклонилась, потеряв опору. Такара влетели в неё на полном ходу, протаранив своими мощными бортами. Двое обогнали крошащуюся конструкцию, снова пытаясь нас окружить. Впереди темнели очертания деревьев. Открывать по нам огонь прямо над городом они не решались, но я знала, стоит лишь покинуть его границу, и мы станем лёгкой мишенью.